Глава шестая. Признаться вернуться после пятилетнего отсутствия в мир пафосных вечеринок, дорогих приемов и яркого гламура было непривычно. Что-то неладное я начал подозревать еще в тот момент, когда заехал в особняк Годуновых, рассчитывая просто поздравить сестру Пети с днем рождения. Пригласил он меня туда сразу после поездки в трущобы, и насколько успел объяснить? Никакого празднования не планировалось. Тем удивительнее мне было оказаться на приеме, где присутствовало сорок с лишним человек. Надо ли говорить, что среди пестро и дорого разодетых незнакомцев я в своей не самой броской одежде смотрелся вызывающе? Просто? Петя, находясь в своей манере, даже не стал отрицать. Слышал о том, что заедет пара друзей Алисы, но мне почему-то об этом сообщить забыл. Как выяснилось позже, пара друзей оказались родителями одноклассников девочки. Она училась в какой-то запредельно дорогой частной школе, так что полезных знакомств среди присутствующих хватало. Друг попытался было представить меня нескольким из них, но, глядя на весь этот кич, в котором день рождения дочери и сестры стал лишь поводом найти и укрепить нужные связи, я отказался от подобной чести. Скромно вручил свой подарок имениннице, от которого она пришла в исключительный восторг. Еще бы, персональный программируемый дроид с сотней разных функций. Я бы и сам от такого не отказался. И поскорее откланялся. Не то, чтобы я не переносил такие мероприятия. Нет, просто, как уже говорил, для присутствия на них нужно было хотя бы одеться соответствующим образом. Так же, как и знать, кто там присутствует. И вообще... Неплохо бы заранее знать, что попадешь на подобное торжество. А я... Я думал, что еду поздравлять сестру друга без присутствия высокопоставленных представителей масс-медиа, разного рода бизнеса и прочих снобов. Такого в моей жизни будет хватать чуть позже. И сейчас не было совершенно никакого желания вести скучные беседы о потерянных миллионах и разумном вложении средств во что бы там ни было». А вот Петя, чувствовавший себя среди всех этих людей как рыба в воде, казалось, искренне не понимал, почему я так настойчиво пытаюсь сбежать. Второй тревожный звоночек настиг меня в тот момент, когда за неделю до приема, организованного нашим отцом, сестра в ультимативной форме потребовала согласовать с ней мой костюм. «Какой еще костюм?» – искренне не понял я, в первый момент распахнув перед ней свой гардероб – Там хватало нарядов на самые разные случаи жизни, и обзаводиться новым, на мой взгляд, было совершенно необязательно. Однако я недооценил настойчивость сестры. Она напомнила, что среди приглашенных будут и гости из столицы, представители корпов и члены семьи жениха. И Лена, не слушая никаких моих возражений, заявила, что лично найдет портного и выберет для всех нас одежду соответствующую уровню торжества. После таких емких определений я окончательно убедился, что стиль, кич, пафос и желание расправить перья не просто не исчезли за то время, пока меня не было, они выросли до невиданных масштабов. Теперь было просто необходимо демонстрировать свои деньги и вкус, или его отсутствие, что стало целым направлением моды. Без этого в высшем обществе тебя попросту не станут воспринимать всерьез. А мои представления о фасонах одежды, как сказала Лена, безнадежно устарели. Надо признать костюм, сшитый на заказ под чутким руководством сестры мне. Надо признать костюм, сшитый на заказ под чутким руководством сестры мне понравился. Невесомый длиннополый пиджак с белыми вставками сидел отлично, и даже расшитые стразами плечи практически не смущали. Отсюда осталось похожее одеяние с той лишь разницей, что у него материал напоминал скорее змеиную кожу. На нее, кстати, периодически выводились различные световые проекции, так что одежда могла подстраиваться под окружающую обстановку, выбирая наиболее подходящую композицию. На первый взгляд, выглядело это весьма странно, но, глядя на присутствующих гостей, я понимал, в странности мы проигрываем им сотни очков». Ну, по крайней мере, Лена явно выделялась в своем белоснежном платье. Невесомая, легкая, подчёркивающая ее шикарные черные волосы. Даже в толпе можно было без труда заметить невесту. Сияющая улыбкой сестра выделялась среди всех присутствующих дам и с достоинством принимала комплименты гостей. Представляю, как с ног сшибательно она будет выглядеть на свадьбе. Кристина, к слову, от Лены почти не отставала, нарядившись в свои любимые оттенки красного. Обтягивающее платье в пол с весьма вызывающим разрезом до середины бедра и глубоким декольте также не оставляло равнодушным гостей из столицы. Некоторые мужчины, прибывшие с женами, нет-нет, да и косились в сторону южанки. Нескольких из них, судя по всему, ждал не самый приятный разговор со своими супругами по окончанию торжества — Остальные наши знакомые не так бросались в глаза на фоне девушек, разве что Петя. Он, видимо, в очередной раз решил попасть в центр внимания и пришел в нелепом, на мой взгляд, костюме ядовито-зеленого цвета с ужасно неудобным высоким воротником и двумя рядами латунных пуговиц размером с грецкий орех. При этом на ногах у него красовались истинно-черные сапоги на высоком каблуке. Для меня предпочитающего классические ну или просто практичные наряды, мир современной моды оставался совершенно непостижимым. Но учитывая, во что были разодеты столичные гости, мой друг выглядел вполне обыденно. В день торжества утро выдалось теплое, даже жаркое. Яркое и сверкающее солнце встало рано, и его первые лучи раскрасили пенистые гребни волн рубиновыми оттенками. С моря дул легкий ветерок, принося с собой запах соли. В десять часов утра к воротам начали подъезжать первые прибывшие, и отец на правах хозяина лично встречал каждого из них. Как интересно, у него скулы не свело от замершей на лице улыбки. Лена и Амир находились в фойе, провожая всех в большую гостиную. Ну а мне посчастливилось всего лишь объяснять редким идиотам, где расположен бар. В самом деле... Не заметить невероятно длинную стойку сразу за двумя барменами, расположенную вдоль стены, мог разве что слепой. Кстати, что касается жениха моей сестры. Мне довелось познакомиться с ним всего за день до приема. Он сам позвонил мне и предложил встретиться в одной из гостиниц на побережье, где он снял шикарные апартаменты, занимающие целый этаж. Впечатление новоявленный жених Лены оставил у меня весьма... смешанное. Коренастый, невысокий парень с аккуратно остриженной бородкой и пронзительными голубыми глазами, на первый взгляд был типичным представителем золотой молодежи. Невероятно дорогой костюм тройка из натурального шелка, белоснежная рубашка, очки-трансформеры из нанитов, появляющиеся по желанию владельца, безупречный маникюр и легкая надменность во взгляде вот то, что бросалось в глаза в первую очередь. Однако, поговорив с Амиром пару часов, я понял, парень не похож на тех детей-корпов, с которыми я имел честь быть знакомым. Жених Лены оказался весьма умным и воспитанным человеком. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Но главным было не это. Несмотря на колоссальную разницу между нашим положением, Амир вел себя без лишнего превосходства. Очень непринужденно и просто. И это, не буду скрывать, мне очень импонировало. Разумеется, можно было предположить, что это просто маска для будущего родственника. Уверен, Лена успела рассказать своему избраннику о некоторых чертах моего характера, и, вероятно, сейчас он вел себя в соответствии с заранее продуманной тактикой. Но принимая во внимание опыт сестры, отца и друзей, которые успели пообщаться с Амиром дольше меня, я не спешил подозревать парня во лжи. Разумеется, после того, как отпуск закончится, и я получу штабную должность и доступ к архивам оборонокса, обязательно наведу аккуратные справки о новоявленном зяте. Просто для собственного спокойствия. Как бы там ни было, к настоящему моменту каждый из 104 приглашенных гостей уже прибыл в наш дом. Основная часть расположилась в большой гостиной. Но некоторые прогуливались по саду, Именно туда мы с Кристиной и ушли. Сразу после того, как закончилась, так сказать, первая часть торжества. И каждый из присутствующих преподнёс Лене Самиром подарки и поздравил их с днем рождения. «Ну и как тебе, парнишка?» Поинтересовалась подруга, усаживаясь на единственную свободную скамейку в тени моей любимой яблони. Я пожал плечами. «Вполне достойный юноша. Правда так считаешь?» «Почему ты спрашиваешь?» Я улыбнулся. «Да знаешь, Крис достала из своей сумочки маленький вейп, размером с зажигалку и с наслаждением затянулась. Удивлена твоему спокойствию? Видимо, служба все-таки изменила тебя. Раньше ты бы наверняка принялся раскапывать историю его семьи и пока не вытащил на свет все грязное белье, не успокоился. А сейчас всего одна беседа и уже достойный юноша?» Делаешь из меня какого-то собственника в перемешку с социопатом? Усмехнулся я, забирая у подруги вейп. Сделав пару затяжек, удивленно посмотрел на нее. Это что, канабиноиды? Самая малость. Звонко рассмеялась Крис, чтобы не нервничать среди этих снобов. Был бы повод, я вернул усмешку и затянулся еще раз. В голове слегка зашумело. Ну, а что насчет тебя? В каком смысле? «Тот наш разговор после твоего возвращения. О переезде и прочем... Ты все решил?» «Да, разумеется, через пару недель найду себе квартиру и перевезу туда вещи, а потом...» «Что потом?» «Хочу позвать туда одну девушку». «Да ну...» «Ага... С тех пор, как вернулся, только об этом и думаю». «Хм...» Кристина отвернулась. «А раньше, значит, не думал?» «Сама же сказала, я притянул подругу к себе». Раньше я был другим, а теперь... Теперь приоритеты слегка изменились. Как думаешь, она согласится ютиться в небольшой трехкомнатной квартире? Думаю, ей надо сначала посмотреть на твое будущее жилище. Девушка наверняка с запросами. Многозначительно протянула Кристина, легонько кусая меня мочку уха. В особняк мы вернулись, когда услышали, что оттуда доносится музыка. Крис захотела потанцевать, а я не собирался ей отказывать. В центре зала в окружении других пар кружились Лена и Амир, и мы с подругой на некоторое время присоединились к ним. Лишь спустя полчаса гости начали возвращаться на свои места. За столами царило шумное и непринужденное веселье, которое всегда сопровождает подобные мероприятия. Некоторые гости обменялись местами и подсели к другим, более приятным собеседникам. «Недалеко от нас с Кристиной оказались трое друзей мира. Отец думает вложиться в корабель Энергетикс. В последние полгода ходят слухи, что они запускают в разработку новую партию грави-генераторов, специально для отправки на Марс. Говорят, там будет какое-то принципиальное отличие от тех, что используют на наших заводах», разглагольствовал один из них. «Очень на это надеюсь», — отвечал второй а то за последние 60 лет ничего принципиально нового от них не дождешься. Тебе-то какая разница, ты в энергетике не зуб ногой. Зато в юриспруденции сику. Недавно в Шанхае произошла авария на одном из таких заводов. Они же по одной технологии построены. Отец как раз был там. И узнал много нового. Местные юристы подняли архивы и выяснили, что авария – точная копия столичного происшествия полувековой давности. Не припомню, чтобы слышал о чем-то подобном. Да брось, ты серьезно? Все об этом знают. Братишка, я довольно много времени провожу вдали от столицы и мало слежу за новостями. Напомни, о чем речь. В первом году на первом заводе кораблевых что-то случилось. В цеху по изготовлению генераторов гравитония произошла авария. К счастью, выброс энергии удалось быстро локализовать, но погибли несколько человек в том числе главный конструктор генераторов Максим Кораблев, сын владельца, и какой-то переводчик, которого там даже не должно было быть. Теперь каждый год на каждом из заводов Кораблевых в этот день проводят поминальные службы. О, кажется, вот об этом я что-то слышал. И что, ситуация повторилась? В Шанхае? Да, но ты же знаешь этих китайцев. Рабочие места, которые у нас давно роботизированы, у них до сих пор людям принадлежат. Так что жертв было больше, чем три. Надеюсь, с этими новыми генераторами такого больше не произойдет. Внимание! Проникновение на территорию особняка. В первую секунду я даже не осознал, что за слова выскочили в моих линзах. Система безопасности дома была настроена на трех его хозяев, так что отец и Лена получили сообщение одновременно со мной. Найдя глазами сестру, я прочел на ее лице замешательство, а затем... Затем все превратилось в какую-то пародию на голофильм. Через главный вход гостиной один за другим вошли шестеро боевиков в форме серо-стального цвета, солдаты Министерства внутренних дел. Каждый из них держал в руках умную пушку, что изрядно напугало наших гостей. Компания элегантно разотетых дам о чем то весело щебечущих шарахнулась от дверей как раз в тот момент, когда с противоположной стороны зала послышались испуганные и возмущенные голоса. Обернувшись в ту сторону, я заметил еще одну группу бойцов. Как и первые, они вошли в зал с опущенными в пол стволами, но их расслабленный вид ничуть не обманул меня, в отличие от некоторых гостей. «Эй, что за беспредел?» — возмутился один из столичных франтов, имени которого я не запомнил. «Вы хоть знаете, кто тут? Отойдите, если не хотите в такой прекрасный день попасть за решетку перебил его один из бойцов, поднимая забрало шлема. «Что?» «Дамы, господа!» Тот же боец вышел на середину зала, проигнорировав мужчину. «Прошу прощения за столь бесцеремонное вторжение. Мы здесь по приказу правительства Гигаполиса». «По всей видимости, случилось нечто серьезное? Раз правительство отправляет вооруженных бойцов в мой дом?» спросил отец, выходя к незваным гостям. «Да еще и безо всякого предупреждения». «Соколов Василий Григорьевич?» «Это я». «Вы арестованы. Будьте добры». «Что за бред?» Встав из-за стола, я протиснулся мимо образовавших круг гостей, расталкивая их локтями. Меня нисколько не заботили их возмущенные возгласы, в чем его обвиняют. Пара бойцов преградила мне дорогу. «Матвей Соколов?» «Да». «Вы также арестованы». «Да ну!» Я едва сдерживал себя, чтобы не накинуться на закованных в броню солдат. «Арестованы?» Отец и я? Полная чепуха. Идиотизм. Вероятно, мне стоит повторить вопрос. В чем нас обвиняют? В ограблении Краснодарского склада корпорации Неопротезис и похищении их собственности на общую стоимость свыше 200 миллионов рублей. Прошу, не оказывайте сопротивления. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. На допросе может присутствовать ваш адвокат. «А теперь...» Он кивнул своим людям. Двое из них синхронно шагнули ко мне и отцу. Еще пару секунд, и наши запястья сковали стальными браслетами с энергетическим контуром. «Матвей!» За спиной появилась Кристина. Но я, обернувшись к ней, только покачал головой. «Это ошибка, Крис! Не переживай! Уже завтра нас отпустят!» «Присмотри за Леной!» «Хорошо!» Поискав глазами сестру, я заметил ее недалеко от главного стола. Судя по лицу, она находилась в состоянии шока и совершенно не представляла, что делать. Ее жених стоял рядом, крепко стиснув руку своей будущей супруги. Я кивнул ему, и тот кивнул в ответ. Будем считать, что мы поняли друг друга. В гробовой тишине нас с отцом вывели из дома. Уже перед самым выходом я наконец увидел Петю и Сашу. Друзья с бледными лицами провожали нас совершенно убитыми взглядами. Будучи уверенным, что это просто нелепая ошибка, я подмигнул им, но на физиономиях парней промелькнуло то, что я никак не ожидал увидеть — страх. Они очень сильно чего-то боялись.